Глава 64. Он. В темнице теряется счет времени. Нет ни солнечного света, ни луны, которой так не хватает. Сколько часов я провел в заточении? Или дней, недель, может веков? Еду мне приносили так редко, так непостоянно, что по питанию отследить время было невозможно. Мне кидали засуши кусок мяса и воду только для того, чтобы я не умер. Похоже, я был приманкой для Элли но прекрасно понимал, что в любой момент Лилит была готова меня убить, избавиться от ненужного прицепа дочери, всего лишь волк, всего лишь истинный. Надеюсь, или хватит ума не спасать меня. В очередной раз услышал шаги. Принесли еду, да вроде бы недавно были. Поморщился, вспоминая, что мне пришлось есть в прошлый раз. Лучше сдохнуть, нежели пытаться выжить вот так. Шаги показались мне смутно знакомыми. Нахмурился. Неужели слуховые галлюцинации? От голода? От сумасшествия? В коридоре темницы вспыхнул свет. Увидел перед своей решеткой заплаканное лицо Элли. Замер. Не понимая, как. Похоже, все-таки глюки. «Бринейн, ты жив?» Тихо прошептала она, трясущимися руками открывая камеру. «Жив». Недоверчиво буркнул я. Ведьмины шалости, но зачем ей устраивать этот цирк? Хотела допросить меня и выведать тайны таким кощунственным способом. Элли тем временем бесстрашно зашла в мою камеру. «Боже, что эта злая ведьма с тобой сделала? Я убью ее, только дай мне кинжал!» Прищурился, вдыхая запах гости. Говорила очень похоже на манеру Элли, слишком сильно пахло ею. Ни один сильнейший мор не был способен обмануть волка. А уставшего? — Как ты попала в этот мир, Элеонора? — грубо спросил, пытаясь проверить, мог ли я доверять этой точной копии. — Бринейн, ты что? Это я, Элина. Ты назвал мое имя ведьми неправильно. — осеклась она. — Ты не веришь, что это я? Просто кивнул. — Ты нашел меня с Кардейлой на земле. и держала песца в переноске. И завидев тебя, зверек начал вырываться. Я не дал ей договорить, заключив ее в свои объятия, вдыхая аромат ее тела, ее волос. Прекрасно понимал, что ведьма могла подсмотреть все это в моей голове, в моих мыслях. Но этих странных и непонятных слов в моей памяти просто не было. Я их не смог бы запомнить, ни при каких обстоятельствах. Это было так же сложно, как и магия, которой я не владел. А затем, не сдерживая эмоции, поцеловал. Эля ответила со всей горячностью так, что я еле удержался, чтобы не взять ее прямо здесь, в этой ужасной тюремной камере. Эмоции захватывали меня настолько, что не было сил сдержать внутреннего волка в узде. Отпустил, отступив на шаг. Тяжело дышал, видя перед собой идеальный силуэт. «Бринейн», — поинтересовалась Эля, вопросительно глядя на меня. «Не здесь, Эля, я не выдержу», — девушка, понимающе, кивнула. — Лилит соврала мне о твоей казни. Я вскинул брови, заметив слезы на глазах красавицы. — Все хорошо. Я отделался тюремной камерой. Обнял, успокаивающе поглаживая по волосам. — Я жив. — Кардейла обратилась. Мы победили, Лилит. Она... — Надеюсь, вы ее не убили? — зло буркнул, глядя в зареванные глаза. — Почему тебя волнует ее жизнь? — вопросом на вопрос ответила Эля недовольно вглядываясь в меня. «Что ведьма с тобой сделала?» Вздохнул. Эля не знала того, что знал я. «Увы. Если тебя это так волнует, то она жива. Кардейла готовит ее к казни на рассвете. И я считаю, что это мудрое решение. Эта трянь будет возвращаться снова и снова. Лучше покончить с ней раз и навсегда. Со всей горячностью, присущей ей, заметила Эля. «Нельзя, дорогая», вздохнул я. После ее насильственной смерти ни в чем не повинный ребенок обретет всю ее силу и мгновенно озлобится. Мы получим улучшенную версию Лилит, но справимся ли мы с ней? Эля замолкла, ошарашенно глядя на меня. — Ты поэтому ее не убил? После небольшого молчания заговорила она. Рискнул обращением Кардейла, чтобы защитить невинного ребенка ведьмы? Кажется, она начинала злиться. Усмехнулся. Какая ирония. Дорогая, я эгоист. Да, мне плевать на незнакомого человека, которого родила Лилит. И я бы без зазрения совести всадил кинжал ведьме, зная, что это тебя спасет. Но... Но... Этот невинный ребенок — ты, твоя мать Лилит. И я бы оставил Кардейлу в облике белой лисицы, зная, что тебе не достанется наследие твоей чокнутой мамаши. Эля резко побледнела.